Глава семьдесят пятая. Так прекрасно было в старые добрые времена чувствовать себя вписавшимся в величественный стиль жизни, где полное право на существование имеют сонеты, диалоги со звездами, раздумья на фоне Буэна Сайрынской ночи, Гётовское спокойствие на Тертулли в кафе Колумб или на лекциях зарубежных мастров. И до сих пор его окружал мир, который жил именно так, который любил себя таким. сознательно красивым и принаряженным, искусно выстроенным. Чтобы прочувствовать расстояние, отделявшее его теперь от этого колумбария, Оливейре не оставалось ничего другого, как передразнивать с горькой усмешкой славные фразы и пышные ритуалы вчерашнего дня, придворное умение говорить и молчать. В Буэнос-Айресе, столице страха, Он вновь почувствовал себя в обстановке повсеместного сглаживания острых углов, которая принято называть здравым смыслом, и кроме того, уверенного самодовольства, от которого голоса и старых, и молодых напыщенно рокотали, и видимо я принималась за истинное, как будто, как будто, стоя перед зеркалом с зажатым в кулаке тюбиком зубной пасты, Оливейра расхохотался себе в лицо. И не засунул щетку в рот, а поднял ее к своему изображению в зеркале и старательно вымызал на нем рот розовой пастой, в арту нарисовал сердце, прерисовал руки, ноги, а потом буквы и непристойности. Так он и метался со щеткой по зеркалу изо всех сил, давя на тюбик и корчась от смеха, до тех пор, пока не вошла отчаявшийся Хекрептон с губкой и так далее и тому подобное. В скобках глава сорок третья.